Девятнадцать. Третье сентября 1956 года. Ребенку исполнился день. Радха осаждала меня несколько часов, и в конце концов я сдалась. Разрешила ей увидеть сына. «Давай хотя бы для здоровья». «Намажем его сандаловой пастой, джи джи», — упрашивала она. Я отказала. «Новорожденного должен благословить пандит. Давай нарисуем ему пеплом тику на лбу». Я отказала. И вот теперь Радха сидела на койке, прижимая к груди младенца, которому я тщетно пыталась ее не пускать. Мы были одни. Ману с Кантой. Гуляли в саду. Радха понюхала посыпанную тальком головку ребенка. Потрогала каждый из его ноготков. крохотные сперечное зерно. Губки у него были гладкие, как лепестки бархатцев. Радха провела по ним пальцем, и младенец приоткрыл рот. Она целовала его смугло-розовые пяточки, рассматривала сеточку линий на ступнях, Казалось, он прошел много миль, чтобы попасть сюда. Можно мне хотя бы его покормить?» Я отвернулась. Я знала, что грудь у нее набухла. И если бы меня тут не было, она приложила бы сына к груди, чтобы он высосал молоко до капли. «Пусть привыкает к бутылочке. В приемной семье его грудью кормить не будут», — ответила я. Младенец открыл было глаза, вытаращился на нас, но глазки сами собой закатились, и он смежил веки. Радха смотрела на меня круглыми, как стеклянные шарики, глазами. «Джиджи, -джи, они голубые! У него голубые глаза, как у тебя, как у ма! Он в нашу родню!» Я повернула голову, откашлялась. «Ты не передумала их сурьмить?» Это была единственная уступка, на которую я пошла. Чтобы защитить ребенка от дурного глаза, мы подведем ему глаза с сурьмой. Стариковские предрассудки, но Радха верила в них, как и я когда-то. Нет, конечно. Надо же защитить его от бури Назара. И открыла судок, который привезла с собой, достала баночку с сурьмой. Чтобы изготовить шелковистую пасту, которой женщины подводят глаза, я смешала сажу с сандаловым и касторовым маслом и окунула мизинец в баночку с пастой. Радха держала ребенка, я осторожно оттянула ему нижнее веко и провела вдоль него тонкую черную линию. Потом нанесла по три точечки на виски и подошвы. Медсёстры выкупают его, и всё смоется. Я закрутила крышку банки. Но боги видели, что мы сделали это, а значит, ему ничего не грозит. Младенец обхватил пухлыми пальчиками большой палец Радхи. «Хочешь его подержать?» Я притворилась, что не слышу, и вытерла руки полотенцем. За окном палаты серебрилось небо, плыли облака, маячил горизонт, В зеленой дымке кедров, сосен и рододендронов. «Джи, джи он здоров. Его новые родители будут довольны. Она поджала губы. Мой ответ ее разозлил. Младенец принялся сосать ее палец. Ты на него даже не смотришь. Она хотела, чтобы я призналась, что тоже его люблю. Что вижу, как мы похожи. Если я так скажу, то уже не осмелюсь. Просить ее отдать сына чужим людям. Я и так его вижу. Тогда посмотри на него. Нет, я вздернула подбородок. Мы молча глазели друг на друга. Я никому его не отдам. Поняла? Что? Я согласилась, потому что надеялась. Он родится, и ты передумаешь. Передумаю? Мы не имеем права. Я вот передумала, перебила Радха. Это мой ребенок. Сердце у меня колотилось так сильно, что я даже испугалась, как бы оно не проломило мне ребра. Мы же давным-давно все решили. Канта уверяла меня, что Радха согласилась на усыновление ратха по закону. Он чужой ребенок. Мы подписали договор. Это мой сын и твой племянник. «Неужели у тебя хватит духу отдать родную кровь?» «Уже хватило. Его будут растить другие люди». Малыш зевнул, показав мягкие розовые десны. Радха переложила его на другую руку и проговорила, прищурясь. «Признайся уже, ты ненавидишь детей». Я моргнула. «Что? Я же видела, как ты общаешься с малышами» детьми твоих клиенток. Ты всегда вежливо осыпаешь их комплиментами. Какая красивая девочка, миссис сет Ну просто вылитая вы. У вас растет Эйнштейн, миссис Ханна, а потом возвращаешься к работе и больше не обращаешь на детей внимания. Ты никогда не смотришь на мам с колясками на базаре, а я смотрю. Мне интересно, девочка или мальчик? Кудрявые у них волосы или прямые, ты же просто проходишь мимо. А маленькие попрошайки, ты протягиваешь им монету не глядя, точно они привидения, я вижу их, я с ними говорю, они люди и Джиджи, -джи. и этот ребенок тоже человек, наш, родной человек, посмотри на его глаза, у него глаза как ума, и уши, Питаджи, неужели тебе все равно? Ребенок захныкал «Хай, Рам, ты так любишь родных, что решила добить единственного родного человека, который у тебя остался?» — спросила я. На моем виске билась жилка. «Я — твоя единственная родня и твоя родная кровь. Как же я! Я заботилась о тебе, устроила в лучшую школу и чем ты мне отплатила? Забеременела! Я же не специально. «Тринадцать лет я строила свою жизнь, а теперь блокнот мой пуст. Страница за страницей, ни единой клиентки!» Ребенок извивался, сжимал и разжимал кулачки, но я любила. «И люблю Рави», — сказала Радха, будто это ее оправдывает. «Любила!» — крикнула я. «Это тебе не американское кино, в котором героиня поступает, как ей вздумается, а ты не Мэрилин Монро. Меня несло!» Сколько раз повторять, мы не сможем обеспечить ребенку достойную жизнь. Мы не состоим ни в клубе пола, ни в женском клубе, как бы тебе этого не хотелось. Мы не можем позволить себе даже один выходной, при том, что наши клиентки могут на месяц укатить в Европу. Портные, зеленщики-валы, сапожники, все они ходят к ним, а не к нам. Мне бы хотелось, чтобы было иначе, но дела обстоят так и по-другому никогда не будет. А дальше я хватила через край. Говоришь, не хочешь, чтобы тебя обзывали девчонка-проклятие? Так пройдись с ребенком по городу и уже не избавишься от клейма. С вами обоими знаться никто не захочет. Глаза Радхи блеснули, точно стеклянные шарики, которыми играет Малик. «Уходи!» «Я тебя ненавижу!» — завопила она. Младенец заревел. Радха принялась укачивать его трясущимися руками, и ребенок перепугался еще пуще. Личико его покраснело от крика. Дверь открылась, вошел доктор Кумар в сопровождении мрачной сестры Милосердия с часиками брошкой. Посмотрел на меня, на Радху, на ребенка. Снова перевел взгляд на меня. «Что случилось?» Я вытерла слюну с краешка губ. Мне было стыдно поднять глаза на доктора. Я и не знала, что способна на такую жестокость. Обозвать сестру девчонкой проклятием. «Пожалуйста, унесите ребенка». «Нет!» — крикнула Радха. «Я хочу его покормить!» От крика младенца можно было оглохнуть. Я сделала над собой усилие и проговорила кротко, точно обращаясь к клиентке. «Пожалуйста, доктор». Он вздохнул, медленно повернулся к сестре милосердия и кивнул. Сестра бросила на ратху неодобрительный взгляд, забрала у нее орущего ребенка и быстро вышла из палаты. Доктор потер глаза. «Радха, доктор Кумар, умоляю, пожалуйста, позвольте мне оставить ребенка!» Я смутилась. «Просит, как уличная поберушка!» «Это не я решаю», — ответил он. «Честное слово, я буду о нем заботиться!» «Я справлюсь!» «По закону до вашего совершеннолетия за вас отвечает сестра». «Вы должны делать, как она, — говорит». Радха зажала уши ладонями, замотала головой. «Это мой ребенок! Значит, мне и решать!» Я посмотрела на доктора Кумара. Он потер подбородок, встревоженно взглянул на меня — Шагнул ко мне, коснулся моего плеча, на миг задержав руку. Его прикосновение успокаивало. «Мужайтесь», — словно бы говорило оно. «В конце концов все будет хорошо». А потом он вышел и закрыл за собой дверь. Заплаканное лицо Радхи исказила ярость. «Вечно ты решаешь за меня». Взорвалась она, кормить ли мне ребенка или не кормить, с кем общаться, как разговаривать, что есть, когда это кончится, хватит мною командовать, 13 лет я обходилась без твоей указки, 13 лет, я была совершенно одна, питать же пьяной, маме ни до чего нет дела, и я умудрилась добраться до Джайпура, а это сотни миль, ты хотя бы представляешь, чего мне это стоило? она окинула взглядом свой больничный халат на груди расплывались влажные пятна я хочу чтобы у меня была семья джиджи -Джи. и всегда хотела потому и проделала такой путь чтобы тебя найти этот ребенок моя семья ему нужно мое молоко ты видела как он смотрит на меня Пока он был у меня в животе, я всё время разговаривала с ним. Он узнает мой голос, он узнаёт меня, я нужна ему. Но, разумеется, он ее узнаёт. Восемь месяцев он провел в ее утробе, я это понимала. И меня удивило, какую нежность пробудил во мне этот младенец. Поэтому-то я и желала им обоим лучшей жизни. Неужели Радха не понимает? Как мне найти слова, чтобы, наконец, втолковать сестре все, что я сделала для ее же блага? Она раздражала меня, а порой и пугала, но я готова на всё. лишь бы ей жилось лучше, проще. Она скрестила руки на груди и тут же пожалела об этом. Грудь болела. Ее грудь полна молока, потому что я не позволила ей покормить ребенка. Она нуждается в нем так же сильно, как он в ней. Но я видела то, о чем Радха не знала. Несчастных женщин, умолявших мою Саас избавить их от обузы. Там, где она видела радость, я видела трудности. Где она видела любовь, я видела обязанность, ответственность. Что, если они две стороны одной медали? Разве с тех пор, как Радха вошла в мою жизнь, я не чувствовала одновременно любовь и долг, удовольствие и злость? Я встала. Я тебе кое-что принесла. Я достала из сумки два термоса, открутила с одного крышку чашку и налила в нее горячий отвар. Выпей. Он горький, но грудь болеть перестанет. Она поморщилась. Ну, пожалуйста. А что там? Она взглянула в чашку, принюхалась. Корень лопуха, а листья коровяка, щепотка корней одуванчика. Припухлость спадет. Радха отпила глоток, наблюдая за тем, как я наливаю в другую чашку горячую жидкость из второго термоса. Этим отваром я смочила две фланелевые тряпочки. «Растегни халат». Радха поставила чашку на тумбочку, вытерла глаза тыльной стороной ладони. Растегнула халат — Обнажив грудь, соски ее увеличились в два раза по сравнению с тем, какой она приехала в Джайпур. Сестра вспыхнула, но я притворилась, будто не замечаю ее смущения, и аккуратно наложила компрессы на обе груди. Радха вздохнула, закрыла глаза. Имбирь и масло ромашки, еще цветки календулы. Она расслабилась, сделала глубокий вдох. Так САС учила меня выражать любовь. Не говорить, не ласкать, лечить. Послышалось щебетанье Мы обернулись и увидели, что за окном порхнула желтобрюхая пеночка. на грудь тоже налилась молоком. Я вздохнула. Я предлагала сделать ей компресс. Она отказалась. Хочет, чтобы болела. Наверное, так ей проще смириться. Со смертью ребёнка. Грудь поболит, поболит, но потом молоко уйдёт. На глаза Радхи снова навернулись слёзы. «Мне так стыдно. Мой-то ребёнок жив. Ты ни в чём не виновата. Она оставила мужа, приехала в Шимлу из-за меня. И вот как всё кончилось. Больница леди Брэдли оборудована гораздо лучше Джайпурской». «Здешний воздух полезнее при астме, к тому же она хотела поехать с тобой». Пеночка вернулась с партнёром. Птицы сели на рододендрон за окном. Самец поглядывал по сторонам, самочка чистила клювом перья. «Но у неё ведь ещё будут дети?» «Придётся ей сказать. Доктор Кумар говорит, вряд ли». «Ой!» Самочка Пеночки повернулась к нам. То ли смотрела на нас, то ли любовалась своим отражением в стекле. Знаешь, раньше мне хотелось, чтобы моей Джиджи была тетя, а не ты. Мне было больно это слышать, но я ничуть не удивилась. Но в день, когда я отправила тебе телеграмму, я была счастлива, что ты моя сестра. Я поймала ее взгляд. Радха не отвернулась. Я знала, что ты приедешь и все исправишь. Твердость моя растаяла. Она ждала меня, хотя злилась и по ее словам ненавидела меня. Я погладила покрывало на ее кровати, шершавая от постоянной стирки и глажки, сжала лежащую на коленях ладонь Радхи. Она не отдернула руку. «Как там Малик?» — спросила она. «Работает? разносят заказы?» укрепляющие средства для волос и прочее, регулярно заглядывает ко мне, думает, что мне нужно общество. А разве нет? Я пожала плечами, сменила тёплый компресс на холодный. Радха вздохнула, и я догадалась, что боль почти прошла, а с нею и желание покормить малыша грудью. Ты говорила, у тебя теперь почти нет клиенток на Мехенде. Я думала, Канта ей рассказала. Они не доверяют мне. Думают, что я воровка. Радха подняла брови. Чушь какая! С чего они взяли? Сплетни. Бесстыдная ложь. Я убрала холодный компресс. Радха задумчиво застегнула халат. Я выглянула в окно. Тучи закрыли солнце, и я увидела свое отражение в стекле. Под глазами темнели круги, по краям рта залегли морщины. В свете флюоресцентной лампы заметна была седина и глубокие морщины на лбу. И еще я сутулилась, старею. Я взглянула на руки, грубая кожа бугрилась венами, точно изрытая колеями дорога. Доктор Кумар нерешительно замер в дверях, смутившись, что потревожил. «Все хорошо?» — он посмотрел на Радху. «Как вы себя чувствуете?» лучше Она рассказала ему о травяном компрессе. «У вас масса талантов, миссис Шастре», — заметил он. Осознав, что засмотрелся на меня, доктор перевел взгляд на ратху потом на пустую койку Канты и, наконец, на стопку бумаг в руках. «Мне нужна ваша подпись». «А, официальные документы, подтверждающие рождение нового наследного принца». «Я встала, чтобы взять бумаги, но у меня подкосились ноги, и я снова села. Если можно, чуть позже, доктор. Он кивнул и вышел из палаты. Радха улыбнулась. Что смешного? Он? Она кивнула на дверь, за которой скрывался доктор Кумар. Он всё твердил, что мой ребенок родится спортсменом, и у него, правда, очень крепкие ножки. Разумеется, Радха думала, кем вырастет ее сын. Видела его крикетистом, лучшим подающим. Чем он полюбит завтракать? Кичри или аллу Какие у него будут волосы прямые, как у нее, или кудрявые, как у отца? джиджи -джи, робко начала Радха. «Можно мне еще раз увидеть ребенка? Обещаю, что больше не буду кричать». Я привстала было с койки, но Радха неожиданно сильно схватила меня за руку и сжала мои пальцы. Ладонь у нее была теплая, чуть влажная. Я села обратно. джиджи -джи, я понимаю, ты меня не ждала. Мне было года четыре, может, пять. Я помешивала кипящее молоко для йогурта, когда почтальон принес очередное твое письмо. Ма взглянула на конверт, и швырнула его в огонь. Я спросила, почему она не открыла письмо, от кого оно, мама пожала плечами и ответила, от того, кто давно умер в моем сердце. Я ничего не поняла, но решила выяснить, в чем дело. Стала прислушиваться, о чем судачат деревенские сплетницы, и догадалась, что ма говорила о тебе. И подумала, да чего же ты сильная и смелая, раз смогла вот так. Взять и все бросить. А потом я приехала к тебе. Ты стала моим идеалом. Умная, красивая, веселая. Я так тобой гордилась. Ты столько всего умеешь. Я полюбила тебя с первого взгляда. Я-то знала, что ты есть. Мои глаза наполнились слезами. Никто ни разу... Не признавался мне в любви. Нет, я знала, что Ма и Питтеджи любят меня, но они никогда об этом не говорили. хари тоже любил меня на свой лад. Точнее, воображал, будто любит, но это не любовь, а эгоизм. Ему хотелось меня присвоить, распоряжаться мною как вещью, а Самир не любил меня вовсе. Он желал уложить меня в постель. «Я хочу детей». Хочу к вечеру уставать, потому что кипятила молоко, чтобы сделать им кхир, играла с ними в классики, лечила их болячки куркумой, слушала их выдумки, учила читать Рамаяну и ловить светлячков. Как подумаю, что никогда не смогу дать этого всего моему сыну, такая тоска берет, ты даже не представляешь. меня утомили ее настырные просьбы. Может, зря я всего боюсь. Может, вместе мы и правда сумеем вырастить чудесного ребенка. Радха будет учиться, я смотреть за мальчишкой. Нет, какое там. Мне же нужно работать, чтобы выплатить долг Самиру. И ни одна школа в Джайпуре не примет ученицу с ребенком. То есть Радха не получит образования. С ее незаконно рожденным сыном мы станем изгоями, все от нас отвернутся. Нас не позовут ни на одну церемонию, ни на свадьбу, ни на похороны, даже в качестве прислуги. Никто уже не закажет мне мехенди, мандалу или сватовство. Нам будет нечего есть. Как ни крути, а оставить ребенка Радхи мы не можем. Я посмотрела в окно. Сквозь тучи проглянуло солнце. В садовом фонтане плескались райские птички. Опасливо крутили головой, встряхивали крыльями. На скамье сидели Канта и Ману. Укутав ноги пледом, Канта положила голову на плечо мужа, закрыла глаза. Она отчаянно мечтала о ребенке. Из нее получилась бы прекрасная мать. Она добрая, веселая, щедрая. Ману... Свекровь и Баджу помогали бы ей с малышом. Вдобавок она могла нанять Айю, Айя-няня. Вот бы она взяла себе сына ратхи Она любила бы его как родного. У меня участился пульс. У Канта и Ману есть деньги, время и силы, чтобы дать малышу достойное воспитание. глупое думать об этом. Я подписала договор. «Разве что...» На лбу у меня выступил пот. «Радха», — прошептала я. «Сказанного не воротишь». Я повернулась к сестре. «Я знаю, что делаю», — уговаривала я себя. «Если королевское семейство узнает правду, мне грозит судебный иск из-за нарушения договора, неподъемные штрафы и даже тюрьма». Радха заметила мое волнение. «Что?» «Я жертвую тридцатью тысячами рупий и обеспеченным будущим Радхи, но зато ребенок вырастет в любящей семье». Я кивнула на сад за окном. Канта и Ману встали со скамьи и направились в дальний конец больницы, где располагалась палата для новорожденных. Канте не привелось обнять своего ребенка, поэтому она так любит держать на руках твоего». Радха подняла брови, посмотрела в окно. «Она поет ему, и ему это явно нравится», — продолжала я. Радха улыбнулась. «Пока мы еще носили, она сочиняла малышам смешные песенки, совсем как наш Питаджи». «Если бы твоего ребенка растила Канта», — я взглянула на Радху. Сердце бешено колотилось. Интересно, что бы она ему читала, Шекспира или сказки про Кришну? Радха моргнула. Я взяла ее за руки. Кормила бы его сладким или острым? Радха приоткрыла рот. «Канта любит мои ладу», — прошептала она. «И ее сас поила бы его розовым молоком?» ее глаза подернулись мечтательной дымкой пока он не порозовеет я улыбнулась прижалась лбом к ее лбу ведь канта будет любить его до ума помрачения моя отчете бихен медленно кивнула стиснула мои руки а как же семья которая хотела его усыновить я об этом позабочусь Казалось, Канта смотрит сквозь меня, словно я вдруг стала прозрачной. Я даже усомнилась, слышит ли она меня, но она ответила. Но как же договор с двор, я разберусь. Радха не знала, что ребенка собирался усыновить Махараджа, а теперь я и не скажу. Судя по выражению лица, Канту обуревали противоречивые чувства. «Ей и хотелось, чтобы это была правда, и не верилось в такую удачу». Мануа ошеломленно взглянул на Радху. «Ты уверена? Вы будете относиться к нему, как к родному». Радха говорила совершенно искренне, и лишь я заметила, как она сжала одеяло, как побелели ее костяшки. До этой минуты все и всегда решали за нее». Теперь же она приняла решение. Самое трудное решение в своей юной жизни. «Вы были правы, тетя. Я не сумею о нем позаботиться. Ни в Джайпуре, ни в Аджаре, ни в Шимле. А вы? Да, и вы, дядя». От изумления и восторга Канта и Мануза говорили разом, перебивая друг друга. Я так обрадовалась за них, что зажала руками рот. Мы позаботимся о нем как нельзя лучше. Он нам как родной. Наверняка он полюбит соленые кешью. Разумеется, когда у него появятся зубки... Зная, что еще скажет Канта, я бы остановила ее. Попеняла на безрассудство, мол, решение, конечно, благородное, но вряд ли разумное, но Радха уже кивала, охотно принимая ее предложение. В школу она не вернется, будет жить у Канты в качестве Аи малыша. Канта и Ману бросились обнимать Радху. Все трое смеялись и плакали, вытирали друг другу слезы. Когда я вошла в кабинет доктора Кумара, он с ручкой в руке сидел за столом. Я подумала над вашим предложением. Я согласна вас консультировать. Он выронил ручку и безуспешно попытался скрыть радость. «Вот так новость! Замечательно! Но у нас изменились планы». «Какие планы?» Я собралась с духом и выпалила. «Ребенка Радхи усыновят мистер и миссис огорвал. «Я не понимаю», — смутился Кумар. «Во дворце, я надеялась, вы сможете». «В документах, которые им отправите?» Он потупился, схватился за виски. «Миссис Шастре, могу я спросить, что вы...» «Я хочу знать, по каким причинам во дворце могут отказаться от ребенка?» «Я имею в виду медицинские причины. Договор я помнила наизусть, но в медицинской терминологии не сильна, в отличие от Кумара». Он скользнул пальцами с висков на щеки, оттянул их назад, точно хотел скорчить рожу, вскочил из-за стола, проверил, запертали дверь, хотя я плотно прикрыла ее за собой. «Вы понимаете, что просите меня поступить по совести?» Он снова уселся за стол, сложил руки, потом расцепил их, взял ручку, надел на нее колпачок, Постучал по лежащему на столе листу бумаги, испачкав чернилами и его, и свои пальцы. Это Радха так решила? Да. Он уставился на книжный шкаф за моей спиной. Я же вам говорил. Я ожидал чего-то в этом роде. До родов мы еще могли расторгнуть договор, но сейчас слишком поздно. А вам не приходило в голову, доктор Кумар, что неправильные поступки порой оказываются верными. Ребенку будет лучше у женщины, которая его любит, чем в дворце, где все ему чужие. А семья Махараджи усыновит другого младенца королевской крови из кшатриев. Лицо доктора Кумара было непроницаемо. Радужная оболочка его жемчужина серых глаз, казалось, источала свет. Он прикусил нижнюю губу, Рывком поднялся со стула, длинный, худой, и принялся мерить кабинет шагами, потирая подбородок, запачканный чернилами рукой. «Пожалуйста, доктор», — проговорила я. Он снова сел, взял письмо, которое писал, заметил кляксу, шумно вздохнул, разорвал лист пополам, выудил из стопки бумаг слева чистый бланк, мелькнула королевская печать снял колпачок с ручки, стрельнул в меня глазами и аккуратно исправил номер бланка. «Обычно у новорожденного пульс от 100 до 120 ударов в минуту», сказал он, «но если сердце увеличено, то пульс гораздо реже». Он вырвал из блокнота чистый лист. Перо его порхало по бумаге. Не прошло и двух минут, как он дописал письмо дунул на чернила, чтобы высохли поскорее, и протянул мне. 3 сентября 1956 года. Уважаемый доктор Рам, в 6 часов 20 минут 2 сентября 1956 года пациентка, которую вы поручили моим заботам, родила мальчика весом 6 фунтов 15 унций. При осмотре явных физических недостатков не обнаружено, Однако частота сердечных сокращений новорожденного составляет 84 удара в минуту. Как вы знаете, подобные случаи свидетельствуют об обструктивной гипертрофической кардиомиопатии или же об асимметричной гипертрофии межжелудочковой перегородки. Если не сейчас, то в будущем, коль скоро миокард нездоров. Видимо, это осложнение было спровоцировано преждевременными родами. Младенец появился на свет на три недели раньше срока. Мне жаль, что приходится сообщать вам эту печальную новость. Миссис шастри напишет вам по поводу расторжения договора. «Пожалуйста, передайте королевской семье мои глубокие соболезнования». Я бесконечно благодарен вам за то, что вы доверили мне столь почетную и важную задачу. С уважением, доктор Джей Кумар. Я дважды перечитала письмо. Все сохранят лицо. И королевская семья, и доктор Кумар, и Сингхи. Но кто теперь оплатит больничные счета Радхи? Я поспешно отогнала эту мысль, не все сразу. Я перечитала письмо в третий раз. И лишь тогда до меня дошло, что доктор Кумар отказался от славы. Он мог бы стать тем самым врачом, который принял нового наследного принца Джайпура. Я подняла на него глаза. Простите меня. Он не отвел взгляд. «Миссис Агарвал будет прекрасной матерью», — сказал он. «Просто прекрасной». Он подвинул ко мне письмо и бланк. Не хватало лишь моей подписи. Доктор Кумар протянул мне ручку.